Рассказ охотника. Знакомые и друзья сэра Генри Куртиса, славившегося своим гостеприимством, были опять все в сборе в его Йоркширском поместье. Особенное внимание общества привлекал на этот раз близкий приятель хозяина, Алан Котермен, только что прибывший из Африки. Один из старейших и известнейших тамошних охотников, застреливший на своем веку множество львов и слонов. С виду это был человек очень небольшого роста, со сморщенным лицом коричневато красноватого цвета от постоянного загара. Кроткие карие глаза его смотрели проницательно, точно одним взглядом охватывая и подмечая все вокруг себя. А коротко стриженные с проседью волосы торчали вокруг головы словно щетина на щетке. Когда принесли послеобеденный кофе, Коттермен сдался наконец на усиленные просьбы присутствующих поделиться с ними каким-либо событием из его богатой приключениями охотничьей жизни. Отпив глоток из поставленного перед ним стакана красного вина, Он так начал свое повествование. Лет десять тому назад я охотился в глубине Африки, близ местечка Гаткарра, недалеко от реки Чоба. Меня сопровождали четверо слуг туземцев. Из них двое погонщиков из Матабеллы, третий готтентот по имени Ганс, и наконец охотник зулус, которого звали Машун и который уже пять лет неотлучно был при мне. Тут, около Гатгары, нам удалось набрести на отличнейшее местечко, нечто вроде тенистого парка, где трава была хорошая и сочная, особенно по времени года. Здесь я расположился лагерем, или вернее, устроил свою главную квартиру, откуда отправлялся в экспедиции во все стороны, разыскивая добычу, в особенности слонов. Однако мне не везло, и я набрал весьма незначительный запас слоновых клыков. Понятно, как я обрадовался, когда туземцы принесли мне известие, что в долине, отстоявшей на тридцать миль от нас, пасётся большое стадо слонов. В первую минуту я хотел было переселиться туда со всем своим скарпом, с валами, фургоном и всем его содержимым. Но узнав, что в этой долине масса мух, смертоносных для всех животных, за исключением ослов, лесных зверей и человека, я от своего намерения отказался. Нехотя решил я оставить фургон на попечении двух погонщиков из Мотобеллы, а сам отправился за слонами, взяв с собою Готтентота и Машуна. В таком составе мы и двинулись в поход на следующее утро. А вечером другого дня достигли места, где, подошедшим до нас слухом должны были пастись слоны. Но и тут нас ждала неудача. Что слоны побывали здесь, не подлежало сомнению. Это доказывалось и многочисленными их следами, а также вырванными ими из земли деревьями мимоз, для того, чтобы рослые животные могли свободно обгладывать сладкие их корни. Но сами слоны блистали своим отсутствием. Видимо, они двинулись дальше. И нам оставалось лишь одно последовать за ними. Что мы и сделали. В два приема мелькнули они перед нами, мелькнут и снова исчезнут из виду. Действительно, это было великолепнейшее стадо. Наконец, напав на них в третий раз, мне удалось застрелить одного самца. Но тут они опять двинулись дальше, и в такое место что даже пытаться идти за ними было бесполезно. Я очень досадовал, что пришлось отказаться от преследования этих слонов и повернул назад к нашей стоянке, далеко не в приятнейшем расположении духа. В виде трофея мы несли с собой клыки лишь одного убитого мною слона. Только на пятый день вечером Увидели мы маленький холм, с вершины которого открывался вид на место, где мы оставили наш фургон. Сознаюсь я, поднимался на этот холм с приятным ощущением возвращения домой, так как для охотника его фургон составляет такой же домашний очаг, каким для цивилизованного обывателя является его каменное или деревянное жилище. Взобравшись на вершину холма, Я взглянул по тому направлению, где должна была виднеться белая палатка фургона. Но ни того, ни другого, не было и следа. А кругом, так сказать, как только мог охватить глаз, расстилалась совершенно черная выжженная долина. Протерев глаза, я еще раз с напряженным вниманием взглянул по тому же направлению и рассмотрел на месте бывшего моего лагеря не фургон, А несколько обуглевшихся брусьев, чуть не обезумев от беспокойства и огорчения, бросился я вместе с Гансом и Мышуном бежать со всех ног вниз с холма и затем через всю долину к тому месту около ключа, где стояла моя калымада. Наконец я очутился здесь, но только для того, чтобы окончательно убедиться, что мои худшие опасения сбылись. Фургон мой, со всем его содержимым, включая туда лишние ружья и боевые запасы, был уничтожен до тла лесным пожаром. Отправляясь на охоту за слонами, я приказал погонщикам выжечь траву вокруг фургона именно для предохранения от подобных случайностей. И вот получил достойную награду за свое безумие. Приключившееся могло служить хорошей иллюстрацией необходимости, особенно когда имеешь дело с туземцами, делать самому все то, что считаешь нужным. Очевидно ленивые негодяи, и не думали выжигать место вокруг фургона, а вместо того, вероятно, по своей беззаботности как-нибудь подожгли высокую смолистую бамбуковую траву поблизости. Ветром должно быть перекинуло пламя на палатку фургона, и все было кончено. Относительно погонщиков я так и не узнал, что с ними сталось. Нужно думать, что испугавшись моего гнева, они и скрылись, увдя с собой уволов. Так и по сей день я в полнейшем неведнии на их счет. Усевшись на черном пепелище возле родника, я смотрел на буглевшуюся ось и дышло моего фургона и могу вас уверить, милостивые государине государи, что я готов был заплакать. А Машун и Ганс оба громко чертыхались и ругались, один на зулузском языке, другой на голландском. Говоря по правде, положение наше было почти безвыходное. Мы находились на расстоянии трехсот миль от ближайшего места, где могли рассчитывать хоть на какую-нибудь помощь. И вот наши боевые запасы, лишние ружья, наша одежда, провизия, словом, все-все. Безвозвратно пропал. У меня оставалось за душой только то, что было на мне: то есть фланелевая рубашка, башмаки с сырой кожи, восьмизарядная винтовка и несколько патронов. У ганса и Машуна был тоже по ружью системы Мартини и несколько зарядов. С такими-то приспособлениями нам предстояло сделать переход в 300 миль по безлюдной и почти пустынной местности. Уверяю вас, что мне редко доводилось бывать в худшем положении, а мало ли я видывал видов на своем веку. Но такого рода злоключения всегда возможны в жизни охотника. И потому нам оставалось одно только напрячь все силы, чтобы как-нибудь преодолеть предстоявшие нам трудности. Вот почему на другое утро, после довольно безотрадной ночи, проведенной подле обугленных остатков моего фургона, Мы поспешили выступить в путь по направлению к цивилизованным местам. Если бы я стал вдаваться в подробности и рассказывать все приключения этого ужасного путешествия, то продержал бы вас всю ночь. И потому с вашего дозволения остановлюсь на одном только случае. Пробиваясь кое-как, мы путешествовали уже около месяца. Вот однажды вечером расположились мы на ночлег в сорока милях от Бамангуата. В то время мы представляли собой весьма плачевное зрелище. Измождённые от голода, чуть не падая от усталости, с натруженными в кровь ногами мы были измучены в конец. Ко всему этому я еще страдал сильнейшими припадками лихорадки, туманившие мне зрение и отнимавшие последнюю силу. В довершение всего и боевые запасы наши уже были на исходе. У меня оставался один только заряд к восьмизарядной моей винтовке, а Ганс и мой вооруженные ружьями Мартини, имели вдвоем всего три патрона. Оставалось около часу до захода солнца, когда мы сели отдохнуть и зажгли костер. К счастью, у нас сохранилось еще несколько спичек. Как теперь помню, местечко, выбранное нами для отдыха, было просто очаровательно. Это была маленькая лощина, окаймленная красивыми плосковершинными деревьями мимоз. А на дне этой лощины пробивался родник, чистая, прозрачная вода которого образовала тут нечто вроде прутка. Я говорил вам уже, что нас мучил страшный голод. Целый день мы ничего не ели покончив еще ранним утром с последними остатками маленькой дикой козы, которую я застрелил два дня перед тем. В этого Ганс, который стрелял лучше, чем Машон, взял два заряда из оставшихся трех и отправился за добычей, попытаться не удастся ли ему застрелить оленя нам на ужин. Сам я не пошел, потому что был слишком слаб. Кем времени мышон стал набирать сухих ветвей и сучьев мимоз, и начал мастерить из них приблизительно футах в сорока от берегов прудка нечто вроде плетня под защитой которого мы могли бы переночевать. В течение нашего долгого странствия нас сильно беспокоили львы. И не далее, как в предшествующую ночь они чуть был не напали на нас, что особенно в виду моего болезненного состояния сильно пугало меня. Только что мы кончили наш плетень или вернее нечто, что должно было изображать его как машун, и я услышали выстрел, произведенный, по-видимому, на расстоянии мили от нас. Прислушайся к этому звуку, стал напевать позулуски машун, кажется, для того, чтобы подбодрить себя, а не по какой-либо другой причине, так как он во всех затруднениях старался всегда быть веселым и беззаботным. Прислушайся к чудодейственному звуку, которым бойры буры в битве при Кровавой реке уложили на месте моих предков. Теперь мы с тобой голодные, отец. Желудки наши малы и сморщены, точно высушенные бычачьи животы, но скоро они наполнятся хорошей пищей. Ганс всего навсего готтентот, и вообще говоря, птица неважная, но он хороший стрелок. Да, несомненно, что он прекраснейший стрелок. Подбодрись, отец, еще немного, и мясо будет вариться у нас на огне, а поев мы встанем мужчинами. В таком роде продолжал он молотить всякий вздор, пока я не остановил его, потому что голова моя трещала от пустых его слов. Вскоре после того, как мы слышали выстрел, солнце зашло, И затем мгновенная тьма и глубокая безмолвная тишь африканской пустыни разом охватили небо и землю. Львы еще не вышли из своих логовищ, они должно быть дожидались восхода луны, и птицы и все лесные звери были еще на покое. Нет слов передать этого напряжения безмолвной ночной тишины. При болезненном моем состоянии Я мучился опасениями относительно судьбы Готтентота Ганса, который все еще не возвращался. И тишина эта казалась мне почти зловещей, словно природа замолкла в виду трагедии, разыгравшейся на ее глазах. Кругом было тихо-тихо, точно веяло смертью, и одиноко, точно в могиле. "Машун", сказал я наконец. "Где же Ганс?" При мысли о нем...» Сердце мое сжимается. отец, не знаю, не уснул ли он чересчур утомившись, или не заблудился ли по дороге суда. Да полный ребенок ты что ли, машун, чтобы болтать такой вздор, ответил я. За все года, что ты со мной, случилось ли хоть раз, чтобы Гуттен тот заблудился или заснул по пути к стоянке? Нет, макума Это мое имя на туземном наречии означает человек всегда бодрствующий. Не могу придумать, где может быть Ганс. Но хотя мы и переговаривались о Готтентоте, никому из нас не хотелось намекнуть на то, что у каждого было на уме, то есть что с бедным Гансом, наверное, приключилось несчастье. Машун сказал я наконец: "Спустись к пруду и принеси мне той зеленой травы, которая там растет. Я голоден и непременно должен что-нибудь съесть". Не пойду, отец. Там теперь кишит привидениями. Они поднимаются ночью из воды и садятся сушиться на берег. Колдун рассказывал мне об этом. Машун был одним из храбрейших людей, которых я когда-либо видел, но к сверхъестественному он питал невероятный страх. Этакий ты глупый. Значит, мне придется идти самому", произнес я строго. "Нет, Макумасан. «Если у тебя, как у больной женщины, разные причудливые желания? Я так и быть, пойду за травой, даже если бы привидения пожрали меня. С этими словами он отправился к пруду и скоро вернулся с большим пучком брункресса, на который я набросился с жадностью. А ты не голоден? спросил я немного спустя зулуса, сидевшего напротив меня и не спускавшего с меня глаз. Никогда в жизни еще не был я так голоден, как теперь, отец. Так возьми же и ешь, указал я ему на брункрес. Нет, макумасан, я не могу питаться травой. Если ты этого не сделаешь, ты умрешь с голода. Ешь, машун. Несколько мгновений машун еще продолжал смотреть на брункрес с выражением нерешительности, но наконец схватил горсть травы. И запихивая ее в рот, стал приговаривать: "Ах, и зачем я родился на свет божий, если мне пришлось дожить до того, что я, как какой-нибудь бык, должен жевать сорную траву. Когда бы мать моя могла предвидеть это, наверное, она тотчас же, как я родился, задушила бы меня собственными руками". И таким образом продолжал он причитывать каждый раз, когда брал новую горсть брункресса пока не истощил всего запаса. Затем объявил, что вполне набил себе желудок, но что пища эту холодит его и лежит там как снег на горе. Во всякое другое время я бы, наверное, рассмеялся, потому что Машун обладал действительно забавным способом выражаться. Вообще, зулусы не любят питаться зеленью. Только что Машун покончил с брокколиссом, мы услышали громкое уф! Уф, то есть фырканье льва. Лесной царь прогуливался, как видно, гораздо ближе к нашему плетню, чем оно могло быть нам приятным. И действительно, устремив глаза в темноту и прислушиваясь с напряженным вниманием, я увидел в шагах в десяти от нас фосфорический блеск больших желтых глаз льва и отчетливо расслышал тяжёлое его дыхание. Чтобы спугнуть его, Мы подняли громкий крик, и Машун подбросил еще несколько сучьев в огонь, который ярко вспыхнул. Меры эти имели желанный успех, и мы освободились на некоторое время от нашего врага. Тотчас же после того, как лев так перепугал нас, месяц показался на небе во всем своем блеске, накинув на землю серебряный плащ. Редко видел я в жизни свои более прилестный восход месяца, чем в ту ночь. Было так светло, что, как мне помнится, сидя за плетнем, я легко мог прочесть в записной книжечке заметки, написанные очень мелко и карандашом. Как только месяц взошёл, началось шествие лесных зверей к источнику. С того места, где я сидел, я хорошо мог видеть, как дичь всех видов и родов пробиралась к воде по маленькому кряжу, ведущему с правой стороны к прутку в лощине. Один очень большой олень, подойдя на расстоянии двадцати шагов от плетня, остановился и всматривался в него подозрительно. Красивая его голова и роскошные рога ясно вырисовывались на горизонте. Я помню, что мне ужасно хотелось выстрелить в него, чтобы таким образом добыть хорошее мясное продовольствие но мысль, что у нас осталось всего два заряда, и опасение, что при обманчивом лунном освещении я могу не так удачно попасть в него, заставило меня отказаться от своего намерения. Олень направился к воде, и минуту или две спустя мы услышали громкий плеск, за которым последовал стук копыт скачущих галопом. Что это такое, Машун, спросил я. Да все проклятый лев. Олень почуял его, объявил Зулус. Не успел он и произнести этих слов, как по ту сторону прудка раздалось нечто вроде визга, на которой в ту же минуту ближе к нам ответил громкий рёв. "Клянусь богом", сказал я. "Их двое. Добыча ушла от них, и теперь нам нужно быть настороже, чтобы самим не попасть им в когти". Мы опять прибегли к тем же мерам. Разожгли огонь и подняли крик, чем снова спугнули львов, которые и удалились. Машун сказал я: "Смотри, не засыпай, пока месяц не перейдет вон за это дерево и не пройдет половина ночи. Тогда разбуди меня. Сторожи хорошенько, не то ли вы живо справиться с нами. Мне же необходимо заснуть заснучить немного, иначе я, кажется, умру". Спи себе, спи мирно, отец ответил Зулус. Глаза мои будут, как звезды, смотреть в ночную тьму и как звезды, бодрствовать над тобой. Но я не мог тотчас же заснуть, хотя и изнемогал от усталости. Прежде всего, у меня ломило голову от лихорадки. К тому же я мучился опасениями относительно судьбы постигшей Ганса, и также относительно того, что ожидало нас. Разве можно было надеяться, что мы доберемся благополучно в Бамангуата, то есть пройдем сорок миль лесной глуши изможденные, голодные, с натруженными в кровь ногами, имея всего-навсего два заряда в запасе. Кроме того, одно уже ощущение, что вокруг нас в темноте бродят несколько голодных львов, мешало мне спать. Могу уверить вас, господа, что подобные ощущения пренеприятны, хотя бы и пришлось испытывать их много раз и раньше. Наконец, помню, что в добавлении ко всем этим мучениям вдруг меня охватило сильнейшее желание покурить. А при данных обстоятельствах желание это равнялось тому, как если бы мне вздумалось тосковать по луне. Тем не менее, я наконец заснул, хотя и беспокойным сном наполненным таким же множеством тяжелых сновидений, сколько шипов на колючей груши. Одно из этих сновидений помнится особенно испугало меня. Мне представилось, что я наступил ногой на ядовитую змею, которая, упираясь хвостом в землю, обвелась вокруг меня и зашипела мне в ухо: «Макумацан!». Змея так упорно шипела мое имя, что я наконец проснулся мак тут, тут", шептал Машун мне на ухо. Поднявшись, я увидел, что Машун стоит на коленях и указывает по направлению к воде. Следя глазами за его протянутой рукой, я увидел зрелище, которое меня, старого охотника, каким я тогда уже был, заставило мгновенно вскочить с места. В двадцати шагах от нашего плетня возвышался большой термитник и на ней, сдвинув четыре свои лапы так, чтобы хватило места стоять, виднелась массивная фигура огромной львицы. Голова ее была обращена прямо к нам, и благодаря яркому лунному освещению я мог разглядеть, что она опустила морду вниз и лижет себе лапы. Машун вложил мне в руки ружьё, и шепнул, что оно заряжено. Я было поднял его и прицелился, но остановился, опасаясь, что могу промахнуться при лунном свете. Стрелять же, не будучи уверенным в удаче, было бы просто безумием. Очень вероятно, что я только бы ранил львицу, или может быть, даже вовсе не попал бы в нее. И потому, опустив ружье, я поспешно вырвал клочок бумаги из записной книжки, пытаясь устроить себе прицел. Все это заняло несколько минут времени. А когда я снова поднял ружье, Машун схватил меня за руку и молча указал на темную массу под тенью маленького дерева мимозы, так шагов около десяти от плетня. Что же это такое? спросил я его шепотом. — Ничего не могу разобрать. Это второй лев, ответил Машун. Вздор, у тебя двоится в глазах, объявил я перегибаясь через плетение, устремив глаза на темную массу. Но в ту же минуту она приподнялась и вышла в полосу лунного сияния. Это оказался красивейший лев, с черной гривой, один из самых громадных, которых я когда-либо видел в жизни. Сделав два или три шага, он заметил меня, остановился и посмотрел прямо на нас. Он был в таком близком расстоянии от нас, что я мог разглядеть отблеск огня в его злых зеленоватых глазах. Стреляй, стреляй скорее, сказал Машун. а то этот дьявол кинется на нас. Он уже собирается делать прыжок. Подняв ружье, я прицелился в маленькое белое пятно на груди льва, там, где кончалась шея. В этот момент животное обернуло голову назад. Как насколько мне известно, всегда делают львы перед прыжком. Затем он несколько наклонился вперед всем туловищем и приналёг на широкие свои лапы. Я поспешно спустил курок, но не на секунду позже, чем следовало, так как лев уже делал прыжок. Звук выстрела раздался отчётливый гулк в напряженной ночной тишине, и в какие-нибудь четверть минуты после того, Большой зверь очутился в четырех шагах от нас. Докатившись дальше, он конвусивными движениями своих громадных лап мгновенно вышип и ружь ей ветки, составлявшие наш маленький плетень. Мы кинулись прочь с другой стороны, а лев прокатился через плетень, попал прямо в костер и тотчас поднялся, сел на задние лапы, словно большая собака, и стал издавать рев. Боже, что это был за рёв! Никогда ни до, ни после этого не слышал я ничего подобного. Раненый зверь наполнял легкие свои воздухом и потом выпускал его в виде самых раздирающих душу звуков. Внезапно среди громкого рева он упал на бок и замолк. Я знал, что он испустил дух, потому что обыкновенно львы издыхают лёжа на боку. Вздохнув с облегчением, я теперь посмотрел на подругу убитого мною льва, стоявшую на возвышении термитника. Она стояла там, по-видимому, окаменев от изумления, повернув голову назад и ударяя себя хвостом. Но когда издыхающий лев перестал реветь, к величайшей нашей радости Она обернулась и одним громадным прыжком исчезла в ночной тьме. Тогда мы осторожно подошли к распростёртому на земле зверю. Машун весело напевал сложенную им на злуском языке песню о том, как охотник и охотников Макумацан, глаза которого открыты не только днем, но и ночью, могучей рукой схватил льва, шедшего пожирать его и вырвал у него из груди сердце и так далее и так далее, желая этим путем с обычными для зулусов преувеличениями, излить свою радость по поводу удачного исхода борьбы. Оказалось, что осторожности вовсе и не требовалось, так как лев был мертвёхоник и также не способен повредить нам, как если бы он уже представлял собою набитые чучело. Пуля попала капельку ниже белого пятна на шее, в которой я целился, и пройдя через хребет, вышла близ последнего его позвонка. К счастью, льва не трудно убить. вторую половину ночи я провел в спокойном сне, положив голову на туловище убитого зверя, что не лишено было некоторого оттенка иронии, хотя запах от спаленной шкуры его был не особенно приятен. Проснулся я уже тогда, когда на востоке все небо подернулось розовыми лучами утренней зари. Несколько минут я никак не мог понять, почему какое-то тревожное чувство давит мне в сердце, словно глыбы льда. Только ощущение шкуры льва под головой и запах спалённой его шерсти напомнили мне наконец все случившееся. Я встал и быстро оглянулся вокруг себя. Не увижу ли я каких-нибудь признаков вернувшегося Ганса. Но ничего подобного не было. Тогда я потерял окончательно всякий проблеск надежды и понял, что с беднягой, наверное, случилось недоброе. Велев в машину развести огонь, я поспешно содрал шкуру с бедра у льва. Вырезав оттуда несколько кусков мяса, мы их поджарили и жадно съели. Львиное мясо, как это и кажется странным, очень приятно на вкус и более всего напоминает телятину. Когда мы наелись, в чем мы так сильно нуждались, солнце как раз взошло. Мы напились воды у родника, там же помылись и решили отправиться на поиски ганса, предоставив убитого мною льва нежному по попечению гия. И Машун и я, оба мы, напрактиковавшись в этом, вдовы отлично умели выслеживать. Понятно, что нам не трудно было разыскать след Готтентота, хотя он был едва уловим. Мы прошли с полчаса и отошли на милю или несколько больше от места нашей ночевки, когда заметили след буйвола самца, скрещивающийся со следами ганса. Разные приметы показывали, что Готтентот выслеживал буйвола. Наконец мы добрались до небольшой прогалины в лесу, где виднелась одинокая захеревшая старая мимоза, заросшая колючкой, с каким-то особенным, далеко выпятившимся сплетением корней, под которыми дикобраз муравьет или тому подобное животное проложило на с широким отверстием. В десяти шагах от этого заросшего колючками дерева мимозы тянулась полоса густого кустарника. Посмотри на Кумацан, посмотри, воскликнул в сильном волнении Машун, когда мы подошли к дереву. Буйвол бросился здесь на Ганса. Видишь, когда Ганс стрелял, он стоял вот тут. Смотри, как он твердо упирался ногами в землю. Вот след согнутого его большого пальца. А там, с этого холмика точно бурный поток несся на него, буйвол вырывая землю копытами словно заступом. Выстрел Ганса попал в него. Он был ранен, когда бежал. Вот пятна крови на траве. Все это прописано здесь отец, здесь на земле. "Да", сказал я. "Но где же Ганс? Не успел я проронить этих слов, как Машун схватил меня за руку и указал на захеревшие дерево мимозы подле нас. Теперь даже у меня судорожно сжимается сердце когда вспомню, что я тогда увидел. В разветвлении дерева, словно крепко пригвожденный к нему, стоял сам ганс или вернее труп его. Очевидно, разгневанный буйвол бросил его сюда. Одна нога несчастного была перекинута через разветвление. Случилось это, вероятно, во время предсмертных конвульсий. А сбоку у ганса как раз под ребрами, зияла огромная рана, из которой вылезли все внутренности. Поражённые ужасом, смотрели мы на это страшное зрелище, с минуты ничего не понимая. Затем я сообразил, что случилось. Поразив насмерть врага, буйвол, с той дьявольской жестокости, которая характеризует это животное, поместился под его трупом и острым, похожим на пилу языком своим стал слизывать мясо со свившей ноги Ганса. Еще раньше слыхивал я о подобных вещах, но мне думалось, что это охотничьи роскости теперь же я не мог более сомневаться Обезображенный скелет бедра и ноги Ганса служили тому явным доказательством Пораженные ужасом стояли мы под деревом, и не могли оторвать глаз от страшного зрелища Как вдруг тяжелые думы наши были прерваны самым неприятным образом. В Шагах в 15 от дерева раздвинулся с громким треском густой кустарник и испуская целый ряд звуков, похожих на хрюканье свиньи. Сам буйвол направился прямо на нас. В то мгновение, когда он шел на нас, я успел рассмотреть на бедре у него кровавую отметку, сделанную пулей ганса. А также и то, что бока его, это нередко случается с особенно дикими буйволами, сильно ранены в недавней схватке с альмобом. Буйвол шел на нас, подняв голову. Животные эти никогда не опускают ее раньше той минуты, когда наносят удар рогами. И двигался все вперед, вперед. Громадные черные рога его. И теперь, вспоминая, я вижу их так же ясно, Как десять лет тому назад выделялись страшный рельеф на на фоне кустарника. Испустив громкий крик, Машун сделал скачок в сторону кустарников. Я же приподнял инстинктивно восьмизарядное ружье, бывшее у меня в руках. В момент, когда Машун прыгнул в сторону, буйвол остановился на секунду в нерешительности, колеблясь, последовать ли за ним или нет. И это-то давало мне хоть тень возможности рассчитывать на успех. Единственный, остававшийся у меня заряд, я всадил ему в грудь, около передней лопатки. Пуля пробила плечевую кость и прошла дальше в бок, но это не убило, Буйвола, хотя на мгновение он зашатался. С энергией отчаяния бросился я на землю под защиту далеко выступивших, нависших корней и втиснулся как мог глубже в народник образа или муравьеда, о которой я говорил. В мгновении ока буйвол последовал за мной. Встав на колено здоровой передней ноги, так как другая, которую я ранил, болталась беспомощно взад и вперед, озлобленное животное пыталось вытащить меня из норы своими согнутыми рогами. В бешенстве буйвол наносил сначала удары куда попало с такой силой, что одним из них о корне мимозы даже расщепил себе кончик рога. Но скоро злое животное стало умнее. Вдвинув голову насколько возможно под навес корней, оно стало описывать там полукруги рогами. При этом буйвол неистово хрюкал и обдавал мне слюной и горячим паром дыхания. Рога его еще не могли касаться меня, но каждый удар ими расширял отверстие норы и давал ему возможность достать меня. По временам он уже наносил мне в ребра тяжелые удары мордой. Чувствуя боль, я собрался с духом и схватив шершавый язык буйвола, висевший во всю длину, скрутил его изо всех сил. Огромное животное завыло от бешенства и боли. Дернув голову назад с такой стремительностью, что он вытащил меня на несколько вершков ближе к отверстию норы, Буйвол тут опять замахнулся на меня рогами и на этот раз зацепил меня ими за плечо. Почувствовав, что настал конец, я крикнул Машуну. Он схватил меня, закричал я в смертном страхе. Руби, Машун, руби! Еще взмах большой головы, И я был вытащен из отверстия норы. Но в то же самое мгновение я увидел дюжую фигуру машуна с его широким острым копьем, высоко поднятым над головой. В следующую четверть секунды я упал с рогов и услышал удар копья и непередаваемый звук лезвия стали, погружающееся в мясо. Я упал на спину и подняв глаза, увидел, что доблестный машун воткнул на фут или больше копиёв, тело буйвало и собирался спастись бегством. Увы, слишком поздно. С бешеным рёвом, с кровью льющуюся у него из горла и ноздрей, дьявольское животное бросилось на беднягу, подкинуло его на воздух словно пёрышко и затем прободало рогами лежащего. Я поднялся с безумной мыслью помочь Машуну, но прежде чем я сделал шаг, буйвол с пронзительным ревом покатился на землю и упал мертвый подле своей жертвы. Машун еще дышал, но один взгляд на него убедил меня, что час его пробил. Рога буйвола проткнули ему правое легкое и нанесли еще другие повреждения. В отчаянии встал я на колени подле него и взял его за руку. Макумасан, буйволы сдох, прошептал несчастный. Мои глаза ослепли, я ничего не вижу. Да, он сдох. «Черт этот не очень повредил тебя, Макумасан. Нет, бедный друг мой, не очень. Ох, я рад. После того наступило долгое молчание, прерываемое только свистом воздуха, вырывавшегося из поврежденных легких Машула, когда он дышал. Макумачан. Тут ли ты. Я не чувствую тебя. Я тут, Машул. Макумачан. Я умираю, весь мир вертится вокруг меня. Я иду, иду в землю. Отец, не правда ли, когда-нибудь ты вспомнишь Машуна, который стоял подле тебя, когда ты убивал слонов, когда бывало мы. Это были последние его слова. С ними доблестный дух покинул его. Я засунул труп Машуна в нору под деревом и туда же рядом с ним положил его копье по обычаю его народа, чтобы мертвый не оставался беззащитным в долгом своем странстве. А затем милостивый государыни, не стыжусь признаться, стоя возле трупа Машуна, я рыдал как женщина.